предлагает мне. Я, как обычно, отказываюсь, Сильвия, как обычно, кивает. — Оно и правильно в вашем возрасте. Я за вас с удовольствием покурю. Сильвия хорошо выглядит, сделала что-то с волосами. Я сообщаю ей об этом. Она кивает, выдыхает стройку дыма и, потряхивая головой, демонстрирует роскошный хвост. Нарастила волосы, — объясняет она. Всегда хотела иметь такую прическу и, наконец, сказала себе, жизнь так коротка, спеши быть красивой. Правда, как настоящие. Я медлю с ответом, и Сильвия принимает это за согласие. Потому что они и есть настоящие. Все знаменитости так делают. Вот, потрогайте. И правда, подтверждаю я, поглаживая жесткий хвост. Настоящие волосы. Сейчас чего только не делают. Сильвия взмахивает сигаретой с ярко-красным кружком помады. За деньги, понятно. Хорошо, что я отложила кое-что на черный день. Она прямо светится, и я наконец-то догадываюсь о причине таких изменений. Ну, разумеется, из кармана блузки извлекается фотография. Энтони, сияя, поясняет Сильвия. Я с готовностью надеваю очки, гляжу на мужчину средних лет с седеющими усами и объявляю. «Очень приятный». «Еще какой!» — счастливо вздыхает Сильвия. «Мы встречались всего несколько раз за чаем, но у меня хорошее предчувствие». «Настоящий джентльмен заметно, да? Не то, что те, прежние. Открывает передо мной дверь, дарит цветы, в кафе-то двигает стул, чтобы я села». «Такой старомодный». Последнее слово говорится для меня. Все знают, что старушки любят старомодных. И кем он работает, интересуюсь я. Учителем в местной школе истории и английский. Он такой умный и благородный, помогает местному историческому обществу. И его хобби — всякие там графы и графини. Он столько знает об этом в вашем семействе, что жила там, в большом доме на холме. Она снова оглядывается и, испуганно, таращит глаза. Черт, сестра Редчит. Я сейчас должна разносить чай. Не бойся, Берти Синклер опять настучал. А ему, между прочим, вовсе не помешает время от времени отказываться от печенья. Сильвия тушит сигарету и заворачивает окурок в салфетку. Ладно, работа не ждет. Ничего не нужно, пока я здесь, а? Вы почти не при тронулись к чаю. Я уверяю Сильвию, что все в порядке, и она убегает по зеленой лужайке, хвост подпрыгивает в такт движением бедер. Приятно, когда за тобой ухаживают, приносят чай. Приятно думать, что я заработала эту маленькую роскошь. Бог знает, сколько раз я сама подавала чай другим людям. Иногда я ради смеха представляю себе, что было бы, если бы Сильвия попала в Ривертон. Да какое там! Молчаливое подчинение не для нее. Она слишком самоуверенная и не стала бы слушать замечаний вроде "Знай свое место, не заносись". Нет, Нэнси Сильвия бы точно не понравилась. Я была гораздо покладистей. Хотя что сравнивать? Люди с тех пор сильно изменились. Прошедшее столетие порядком нас потрепало. Даже самые молодые и благополучные носят свой синизм как орден. Глаза их пусты, а головы полны мыслей, которым там не место. Кстати, именно поэтому я так никогда и не открыла, что случилось с сёстрами Хартфорд и Робби Хантером. А были минуты, когда мне очень хотелось облегчить душу и всё рассказать Руфе. А ещё лучше Марку. Но прежде чем произнести первое слово, я понимала, что они слишком молоды. Вытаращат глаза и спросят... — А почему она просто не... или... они что, не могли? — А мне придется бормотать надоевшее. Времена были другие. Конечно, прогресс коснулся нас уже тогда. Первая мировая война изменила все — и наверху, и под лестницей. Мы просто не знали, что и подумать, когда после войны появилась прислуга, которая увольнялась так же легко, как и поступала на работу. И толковала о профсоюзах, минимальных зарплатах и обязательных выходных. До этого мир был прост и понятен, различия между людьми ясны и незыблемы. В первое же рабочее утро меня вызвали в буфетную к мистеру Гамельтону, который склонился над свежей газетой. При моем появлении он выпрямился и поправил круглые очки на длинном, похожем на щипцы для свечей носу с широкими ноздрями. И столь серьезным было моё введение в должность, что миссис Таунсенд оставила ненадолго обеденные хлопоты и явилась, чтобы присутствовать при этом событии.